Недостойные слезы, ничего не смывая ни любви, ни ненависти. Подло, подло поносить мертвую, беззащитную. Он перекрестился перед деревянной статуей Пресвятой Девы Аточской, той самой, которую в первую ночь накрыл мантией, чтобы Пречистая не видел ее распутство. И оставь ей решение, как мы оставляем должникам нашим, молился он, и молитва его тоже была подлой, потому что он-то ей ничего не прощал. В нем самом было так же пусто, как и в Кензе. Раньше жизнь его была полна через край, все вновь возникающими желаниями и трудами, а тут ему впервые стало скучно, ничто его не соблазняло. Никакие развлечения, ни женщины, ни яства напитки, ни честолюбие, ни успех, ни даже работа, самый запах красок и холста наводил на него тоску. Он совсем покончил счеты с искусством, как и с каэтаной. То, что ему нужно было сказать, сказано. Капричо лежат в своем ларе готовые, исчерпанные. Нет с каэтаной не покончено ему не давало покоя несправедливость которую творили королы и дон мануэль как вспоминал что доктор и дуэндя заточенные в тюрьму что память каэтаны позорят гнусными слухами его трясло от бешенства он один мог быть несправедливко покойной а больше никто из капричес тоже не покончено Искусство теряет смысл. Когда оно перестает быть действенным, — сказал Кентано, — прятать свой труд от зрителя, это все равно, что женщине удушить дитя в утробе. Ему доставляло удовольствие воображать, что произойдет, если он обнародует капличес. Случалось, что отчаянные по своей смелости поступки действовали на правители ошеломляюще, парализовали их прежнему молодому Гойе, казалось бы, заманчивой именно дерзость этой затеи. А если он сейчас открыто всему миру выскажет свое мнение об обидчиках Каэтаны, не искупит ли он этим и собственную вину перед ней? Искупительная жертва на ее могиле. Что ж, может быть, она, по крайней мере, поймет тогда, чего стоит без вкусной капричос и вместе с мертвой Бригидой Будет тщетно ломать над этим свой мертвый череп. Конечно, обнародовать капричес неразумно. Об этом говорили ему и другие, да и сам он убедительно доказал себе это. Но неужто же до такой степени состарился, и кровь у него так остыла? Что иначе так, как разумно? Поступать он уже не может. Неужели он превратился в нудного Мигеля? Нет. Трусливо. Точно старой бабе прятать капричес в Эрмите недостойно его. Он оторвал Агустина от работы. «Я велел запрягать», — сказал он. «Ты поедешь со мной, мы перевезем сюда капричес». Ошламленный Агустин посмотрел на него, увидел суровое, полное решимости лицо и не посмел расспрашивать. Молча доехали они до Калье де Сан-Бернардино, поднялись по лестнице и с трудом, под удивленными взглядами жильцов, снесли на улицу и в карету доски, афорты, ларь, а под конец тяжелый пресс. Много раз поднимались и спускались они по узким кутым лестницам, пока не перетащили всего карету. Слуга Андреас хотел подсобить, но Гоя сердит и отстранил его. На обратном пути он тоже сидел угрюмо и молча, не спуская глаз с ларя. Потом с помощью Агустина втащил все в мастерскую в Кенте. Там он поставил ларю стены на самом видном месте. пришли посетители Герцогиня сунская маркиз де Сана Адриана и другие, имевшие основание считать себя друзьями Гои, Франциско всячески раззадоривал их любопытство. — Вам, верно, интересно, что там у меня в ларе? — посмеивал сон. — Вещи стоящие, может, я когда-нибудь вам их покажу. Из Кадисы тоже явился гость.